Слово третье. Ева. Поспать толком не удалось. ночи станция гудела в предвкушении утреннего торжества. И даже в арендованной коморке на дальнем конце платформы слышимость была превосходной. Люд, допущенный к мероприятию, обсуждал перспективы установления прямой путевой связи с безымянкой и громко возмущался – Горожане боялись, что на их законные территории хлынет поток нищих и грязных диких, несмотря на уверение руководства, что миграционная политика, напротив, будет ужесточена. Представители торговых организаций рьяно делили будущую прибыль и договаривались с таможней, завхозом и лысым начальником станции о размере комиссионных. Сталкеры, как обычно, держались особняком. Их отнюдь не радовала перспектива туннельного соединения. Ведь теперь на этом участке придется совершать меньше вылазок на поверхность с целью посредничества, а это напрямую ударит по карману. Зато городские поборники культа космоса ликовали. Им-то воссоединение приходилось как раз на руку. Во-первых, у диких вера была развита намного сильнее, чем в городе во-вторых, теперь поставки предметов поклонения принимать будет гораздо проще. Окрылённые возгласы МС и Арсения привлекли внимание компании малолетних бандитов. Дело едва не дошло до мордобоя. Но охрана успела разогнать шпану и выдворить ее за кордоны в сторону клинической. Часам к пяти Гомон чуть-чуть стих, и я задремал. Но сон получился рваный, неспокойный, полный насловенных друг на друга образов минувшего дня. В конце концов, я решил не мучить себя и продрал глаза. Вакса храпел, откинув голову на рюкзак. Вот кому по боку любые дрязги и шум. Хоть в рельсу рядом бей, века не подымет. С одной стороны, слишком крепкий сон опасен. Могут и обобрать запросто, и прирезать. С другой... Завидую, черт возьми. Сам я с возрастом стал спать через чурчутка и уже не помню, когда последний раз беспечно отдыхал. Я подхватил сумку, выбрался из коморки и плотно прикрыл за собой дверь. Ночью электричество экономили, поэтому под сводом за ажурными металлическими украшениями горело всего три светильника — Московская в это время суток почти не отличалась от остальных станций. Сумрачная, усыпанная переплетенными тенями, наполненная прохладным воздухом из вентиляционных шахт. Правда, к обычным запахам отработанной солярки, пота и дыма примешивался приторный душок криозота. Раствором были пропитаны новенькие шпалы в отреставрированном туннеле. В центральной части возле перекрытого входа на лестницу все еще царило оживление. Несколько картельных активистов распалялись о непомерных акцизных сборах на безымянские продукты. А пьяненький чиновник кивал и втихую потешался над крикунами, вместо того, чтобы вникнуть в суть претензий. Я обошел суетливую группу сторонкой за колоннадой. Возле края платформы притормозил и с интересом посмотрел на вгоняемый на станцию вагон. С виду лехоньки, отмытый от грязи до синей краски, с белой каймой на боку, освещенной переносным фонарем кабиной и раздвижными дверями. Не хватало только стекол. Оконные проемы были наглухо заделаны листами фанеры. Двигалось чудо техники, разумеется, не своим ходом, Сзади его толкал моторизованный тягач. И на кой шиш сюда пригнали это громоздкое диво? Для пафоса или в качестве передвижного штаба? Тягач снизил обороты, и синий монстр из прошлого плавно остановился. Из кабины вышел машинист и открыл переднюю дверь, поддев ее фомкой. В самом вагоне было темно, и внутренности мне разглядеть не удалось. Что за скрытность? В салоне мелькнули лучи фонарей и на перрон ступили несколько тяжело вооруженных бойцов. Без лишних слов они оцепили вагон по периметру и грубыми тычками отогнали любопытных. Я не стал дольше задерживаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Неторопливо двинулся в сторону противоположного конца платформы, где у подножия эскалатора торчали будки таможни. Из головы не шли слова Натрикса — «Про переговоры. С чего вдруг мои услуги могут понадобиться на Гагаринской? Ведь открытие транспортного сообщения планируется здесь, на Московской?» «Или основные события развернутся не здесь?» «Жаль Тимофеевича нет. Старик мог бы прояснить ситуацию. Он всегда владел большим количеством важной информации». Не исключено, что шеф не согласился с какими-то планами ЦД, выступил против кого-то из бункерских акул, и его убрали. Тогда плохо дело. Вот бы Ева догадалась прийти к границе, чтобы повидаться со мной. С ее связями в Нарополе можно было бы разузнать, что замышляют бугры-безымянки. «Бы-бы-бы» — сплошное сослагательное наклонение. В жизни оно приносит мало пользы. Отреставрированный туннель наглухо перекрывала железная створка, на путях скучали наемники. Платформу по всей ширине перегораживали желтые заборчики с надписью «Проход воспрещен», зона таможенного контроля. За ограждением прохаживался караульный с местной заставы, молодой паренек, которому, судя по всему, совсем недавно выдали автоматическое оружие и внушили, что бдительность в деле охранения станционных рубежей превыше всего. Едва я приблизился к желтым оградкам, как юный караульный вскинул автомат и предупредил «Стой! Запретная зона!» Я послушно остановился и присмотрелся к пареньку. Лет семнадцати, длинный и тощий, с рыжим ежиком волос на узком черепе, губастый, Оружие раньше в руках держал, но стрелял мало. Опытные бойцы калаш под магазин не хватают. «А что, дальше нельзя?» Стараясь сохранять удивленный вид, поинтересовался я. «Надо бы проучить молодца». «Таможня закрыта», — с осознанием собственной важности поведал мне парень. «Приказ, никого не пускать». Я сунул ему под нос жетон и ткнул пальцем в дипломатического департамента. — Видал? Мне везде можно. Караульный прищурился, выдохнул и засопил. Вся уверенность с него слетела разом, как шелуха с молодой луковицы. Он принялся растерянно озираться, ища поддержки у старших товарищей. Но, как назло, в этот момент никого из сотрудников таможней не оказалось поблизости. «Не — Не велено пускать, наконец пролепетал парень, то и дело перехватывая автомат. «Чего калаш-то тискаешь, как бабу?» – сырово спросил я и театрально сдвинул брови. Караульный замер. «Ну и тип, однако ж!» «Видно из начальственных сынков, уму-разуму не ученый, к жизни не приспособленный. Иначе как объяснить происхождение этого рыжего феномена? Обыкновенные мужики в его возрасте либо уже толстокожие и недоверчивые, как носороги, либо мертвые». Из будки вышел заспанный начальник таможни, Сулико, и поскреб из сине черную щетину на скуле. «Арыс, ты зачем Жиги-то моего пугаешь?» Показывая золотые зубы, спросил он. Караульный, наконец, вышел из ступора и отступил в сторону, бормоча извинения. Глаза у парня блестели, пухлые губы кривились. «Сулико, здравствуй!» — поприветствовал я кавказца. «Я просто спросил твоего бравого бойца, почему он оружие гладит, как женщину». Начальник подтянул кальсон и запустил пальцы в густую растительность на груди и расхохотался. Он подковылял к сконфуженному караульному и долбанул парня огромной ладонью по спине, отчего тут выронил автомат и чуть не полетел носом в пол. Сулико провозгласил Затупок в роте, рота в поте!» «Так нас в армии дедушки учили, когда я под Свердловском служил. Давным-давно. И бывало, что из-за одного затупка всю роту одевали в языка и отправляли на жару одуванчики собирать». дуванчики? изумился парень, поднимая автомат. «Что это?» «Светы такие! На кактус похожий, только без колючек и пушистый». Я улыбнулся и жестом подозвал Сулико поближе. Он легким пинком отправил нерадивого бойца на другой край платформы и повернулся ко мне с хитрой физиономией. «Чего ты, арыс? Мне бы узнать, не приходил ли с той стороны один человек. «Дай-ка, дай-ка угадаю, дорогой!» Сулико опять показал золотые зубы. «Декарку свою ищешь, а?» «Да, была она». «Вечером приходило. А теперь, наверное, своего городского Жигита дожидается наверху. То есть тебя?» Начальник снова расхохотался. Наверное, собственная острота показалась ему удачной. Но на этот раз я не поддержал его, и кавказец перестал лыбиться. Его смуглую от природы кожу на лбу прорезала глубокая морщина. «Мне нужно на ту сторону», — сказал я, запуская руку в сумку и нащупывая бутылочки. «Сколько?» «Эй, дорогой, не могу пустить!» Покачал головой Сулико. «Со вчерашнего дня таможня закрыта!» «Совсем закрыта, понимаешь?» «К празднику все готовятся!» Я достал три склянки таежной. «Нет!» – пожал плечами кавказец, но глаза на водку скосил. «Я эти сам тебя могу угостить! Ты хороший человек, а у нас много камки ската!» Я добавил к трем склянкам еще две, оставив на дне сумки про запас одну единственную. «Это все, что у меня с собой есть. Пропусти, Сулико!» Начальник таможни почесал волосатую грудь и горько вздохнул. не это рыс! Не пропущу!» В другой раз я бы не стал настаивать, но сейчас мне очень нужно было повидаться с Евой. Меня терзало смутное предчувствие, что открытие туннеля не пройдет гладко. Натрикса, товарищи, задумали нечто поганое. К гадалке не ходи. Со стороны города готовилась провокация, и я должен был предупредить Еву. «Сулико — Сулико! — прошептал я, чтобы кроме нас никто не смог расслышать слов. — Ты ведь на хорошем счету у Натрикса, так? — А что? — насторожился кавказец. А он меня вызывал, вопросы всякие задавал. Какие такие вопросы? Разные. Спрашивал, что я думаю о доблестной таможне. Ведь после того, как откроют пути, многое может измениться. Я ему не стал говорить про партию медикаментов, которые дикие получили по сливной цене месяц назад. Он бы сильно расстроился, что товар города так бестолково утекает через границу. Мы с полминуты стояли по разные стороны желтого барьера и играли в гляделки. «Момент истины. Если блеф не сработает, то я сейчас получу по морде». «Это хорошо, дорогой, что он стал говорить», — наконец ответил кавказец и опять замолк. «Чтобы закрепить успех, я вернул. Есть город, есть безымянка. И я иногда не могу понять, Сулико на чьей ты стороне». Он еще некоторое время буравил меня своими карями-зенками, а потом сверкнул зубным золотом и тихонько произнес. «А это смотря где выгода, дорогой!» Я сыпал в протянутую ладонь пять склянок и протиснулся между услужливо раздвинутыми ограждениями. Вот так и ведутся переговоры. Либо получаешь зеленый свет, либо по морде. Фокус в том, чтобы избежать второго варианта. Без лишних вопросов, миновав лестничку, я взошел на один из уцелевших эскалаторов и начал подниматься по стертым до матового блеска ступеням. Машинально вщелкнул обойму в пистолет, выудил из сумки респиратор и фонарик. Застегнул куртку. «Час!» – бросил в спину Сулико. «Потом объявлю тревогу!» Я принял к сведению, но отвечать не стал. Лишь мельком глянул на фосфорифицирующие стрелки часов и засек время. Выход на поверхность охранялся сводным отрядом. Здесь было самое, пожалуй, слабое место во всей организации пограничного контроля Московской. Охранники постоянно менялись, их профессиональные функции оставляли желать лучшего – да и подкупить этих рекрутов не составляло особого труда. Возникало множество нареканий по поводу этой заставы, но поделать что-то не представлялось возможным. Наемники в свое время заломили за дежурство на поверхности такую цену, что начальство Московской решило оставить все как есть. Несколько человек в защитных комбинезонах сидели возле костра один стоял в отдозоре на лестнице, ежась и переминая с ноги на ногу. Крыша вестибюля спасала его от моросящего дождя, но холодный ветер беспрепятственно проникал через разбитые двери и гулял внутри вестибюля. На улице было еще темно. Но вдалеке, над крышами хрущевок, фиолетовых тучек зияли прорехи и виднелись сизо-розовые куски предрассветного неба. Московское шоссе пепельно-серой полосой тянулось на северо-восток мимо череды погибших полисадников и цепочки пустых домов. Между столбами над грязным потрескавшимся асфальтом болтались обесточенные светофоры для регулирования реверсионного движения. Когда-то здесь плотными потоками сновали туда-сюда машины, сигналя в пробках и обгоняя не по правилам. Теперь автомобильные кузова без стекол и колес десятками ржевели на обочинах. Центр шоссе был расчищен. Раз в неделю здесь проезжал бойлер от центрального автовокзала к Российской и обратно. Дикие в обмен на лекарства и средства защиты поставляли чистую воду из артезианских источников для нужд избалованных обитателей бункера Сталина. Охранники меня не остановили. Им, по существу, было плевать, кого несет на улицу в полпятого утра. Главное, что с нижнего поста по рации сообщили «пропустить». Я вытащил капюшон из кармана на вороте, натянул его на голову, поправил дыхательную маску и быстрым шагом двинулся вдоль вывернутых бордюрных камней в сторону остановки. Там вниз, через подземный переход, вела широкая лестница. От нее начиналась территория безымянки. Контуры тротуара я видел четко, поэтому включать фонарик не стал, чтобы лишний раз не маячить. «Э!» — окликнули меня на подходе к лестнице. «Куда прешь?» «Я переговорщик», — сказал я и остановился. Три темные фигуры вышли из-под навеса остановки и направились в мою сторону. Двое зашли с боков, а один встал напротив и шарахнул лучом фонаря прямо в лоб, вынудив зажмуриться. Не рановато базар вести пришел, переговорщик. С усмешкой спросил тот, что светил. Или у вас петушки уже пропели? Фару убери, ответил я. Он опустил фонарик. Я узнал тебя, за бабой пришел. Она здесь? Нет, вали домой. Я не ожидал такого поворота. Обычно патрули диких хоть и не блистали вежливостью, но в открытую не хамили и не нарывались так грубо. Видимо, на сегодня им даны особые инструкции. Права качать смысла нет, но прощупать почву стоит. «Мы можем договориться?» – осторожно спросил я. «О чем договариваться?» – раздражаясь, повысил голос визави. «Нет твоей бабы, и не было уже несколько дней». «А у меня другие сведения!» «Забирай свои сведения и вали, кому сказано!» Позади дикого раздался шорох, и не успел он обернуться, как оказался сбит подсечкой на зем. Фонарик отлетел в сторону и свалился в открытый канализационный люк, булькнул, но не погас. Едва заметное пятно света теперь дрожало под мутной водой. Двое с боков дернулись было вперед, чтобы помочь лидеру, но в грудь каждому из них уткнулся ствол со взведенным курком. «Нехорошо ты поступаешь, когда обманываешь хлебопашец!» Я с облегчением узнал голос Евы, слегка приглушенный фильтрами. Она, не стесняясь, наступила на поверженного охранника и оттолкнула его прихвостней, продолжая держать их под прицелом двух своих кагуаров. Все отступили со злобным сопением и встали поодаль. Если бы ты не путалась, Сирипио, прошипел с земли дикий. При упоминании предводителя Нарополя меня коротко кольнула ревность. Если бы ты только не путалась, и что тогда? Поинтересовалась Ева, нагибаясь и стараясь перехватить в полумраке его взгляд. «Ты знаешь, что у нас делают с непослушными девками!» Он откатился в сторону и поднялся на четверенки. «Сгнила бы на Кировской!» «Вставай и уходи!» — без злости сказала Ева. «Твой путь прямой и короткий!» Перепачканный в грязи хлебопашец с сопровождающей парочкой, тихонько матерясь, вернулся под крышу остановки. Троица снова слилась с утренней мглой. По большому счету, никакие это были не охранники. Обыкновенное гопье. Бандиты из свиты рипио, которые под предлогом досмотра грабили людей. И подобного отребья на безымянке водилось в достатке. Дождь утих, но бесконечная морость продолжала неприятно студить скулы. Мы, постоянно оглядываясь, перешли на другую сторону шоссе и, обогнув бензозаправку с переломанными колонками оказались у торца дома здесь темнел вход в подвал из которого можно было попасть в заброшенное бомбоубежище светя фонариками под ноги и держа оружие наготове мы осторожно спустились прошли по пыльному коридору сквозь несколько помещений котельную и оказались перед входом в убежище перегороженным решетчатой дверью Я снял с ушка навесной замок, который давно не защелкивался и висел для вида. Крутая лестница вела вниз, к изолированному комплексу ГО. Мы сбежали по бетонным ступеням и закрыли за собой тяжелую переборку. Я стянул маску с себя, осторожно снял респиратор с Евы и прикоснулся к ее губам. В отраженном свете фонарика, Было видно, что она прикрыла глаза, отвечая на поцелуй. От Евы едва ощутимо пахло мускусом, и даже застывший в мертвом воздухе затхлый душок не мог перебить знакомый запах. Скорее всего, она время от времени пользовалась парфюмом, редкой и непозволительной роскошью для обыкновенного жителя подземной Самары. И каждый раз, когда я оказывался рядом с ней, Терпкий роман сводил меня с ума. В такие моменты особенно остро ощущалось желание ни с кем не делиться этой женщиной. Но мы были гражданами разных территорий. Я скучал. Чувствую. Превозмогая растущее притяжение, я слегка отстранил его от себя. Посмотрел в глубокие, чуть раскосые глаза. «Нужно поговорить». «Хорошо, только давай сядем, я устала». Она и впрямь выглядела хуже обычного, измотанной и озабоченной. Я обратил внимание, как Ева отвела взгляд и нахмурилась. Что-то терзало ее. Мы прошли в длинную комнату с низким потолком. На цементном полу валялось несколько противогазов с рваными шлангами. Брак из -за разграбленных запасников. Возле стен друг на дружку были навалены скамейки и стулья. В углу возвышалась гора ветхого шматья, годного разве что на тряпке. Рядом стоял хромой на одну ножку стол, из которого торчали пустые ящики. Над ним висел пожелтевший плакат с планом бомбоубежища. Посреди комнаты лежал большой кусок полиэтилена, а на нем одеяло из верблюжьей шерсти. На уголке приютилась керосинка. Мы обустроили место для встреч уже давно, и каждый раз, приходя сюда, я ожидал увидеть, что одеяло и лампа украдены. Но, видимо, скромное убежище не привлекало ни мародеров, ни мутантов, ни беглых бандитов. А может, о нем и вовсе никто не знал, кроме нас двоих. Я даже крыс здесь никогда не видел. Ева расстегнула и бросила влажную накидку на спинку стула. Потом скинула ботинки и уселась на одеяло, сложив ноги по-турецки. Я выключил фонарик и запалил керосинку. Пламя сначала боязливо дрогнуло, а потом охватило фитиль и радостно запрыгало в стеклянной колбе. На стенах закривлялись тени. Когда огонек разгорелся, я отставил лампу в сторонку и опустился на одеяло напротив Евы, сказал без лишних предисловий. «Бугры из ЦД задумали какую-то гадость. Я почти уверен, что после открытия туннеля будет провокация по отношению к безымянке. Вчера меня вызвали с вокзальной, но не начальник, а натрикс, крайне опасный тип, бункерский живодер и интриган. Он намекнул, что переговоры придется вести на Гагаринской. Ты, случайно, не знаешь, почему там а не здесь?» Ева задумалась. Пламя высвечивало ее правый висок с тонкой синей жилкой, щеку и кончик носа. Левая половина лица утопала в тени. «Ты не зря опасаешься», — ответила она после недолгого молчания. Агент донес Ирипе о готовящемся вторжении, и он принял контрмеры. «Вторжение?» — я обомлел. «Город собирается вломиться на безымянку?» «Я ничего такого не слышал». Власти обеих сторон давно заинтересованы в расширении территории. Открытие туннеля – хороший повод устроить резню и захватить станцию другую. С нашей стороны к Московской согнаны вооруженные отряды ополченцев. А у нас на путях стоит вагон с забитыми окнами. Даже не знаю, что там может быть. Вдруг его собираются использовать как бронепоезд, чтобы добраться до Гагаринской. Я замолчал, испугавшись собственной догадки. «Если все так, как говорит Ева, то через пару часов вместо торжественного мероприятия произойдет невиданное со времен большого нашествия бойня. Пострадает куча народа, ведь на открытии соберутся сотни людей с обеих сторон». «Безумие!» — сорвалось с моих губ. «Давай уйдем, пока не случилось беды». Думаю, смогу провести тебя через таможню и станционные заставы. Подхватим ваксу, доберемся до вокзальной, а там... Нет, перебила Ева тоном, нетерпящим возражений. Мой путиной. Почему? Нахмурился я, стараясь перехватить ее сосредоточенный взгляд. Потому что я отвечаю не только за себя. «Ты все время что-то договариваешь. Я почувствовал, что Ева готова поделиться чем-то сокровенным и решил, что пришло время спросить прямо. «Скажи, почему ты до сих пор путаешься с этой сволочью?» «Рипия сволочь!» Не стала спорить Ева. «Но он сильный человек, и у него есть власть!» «Ты боишься его?» «Нет, это другое!» Она вновь увела взгляд. «Ну вот, опять недомолвки!» — Ты знаешь, — сменила тему Ева, — планируется церемониальный обмен между городом и Безымянкой. — Знаю, ЦД давно ждет от Нарополя экстрадиции тех головорезов, плюс наши лекарства и уголь в обмен на ваши консервы и артезианскую воду. — Это не главное, Орис! Я удивленно поднял брови. Ева избегала смотреть мне в глаза. Ее явно тревожил какой-то нюанс, которым она то ли не хотела, то ли не могла со мной поделиться. «Расскажи», — попросил я. И Рипио запросил у города архивы КГБ». «Никогда не слышал», — покачал головой я. «Что за архивы?» «Старые. Раньше они были секретными. Их нашли в подвале одного из домов. Чудом не сгорели и не оказались под водой». Долго лежали мертвым грузом, пока сталкеры случайно на них не натолкнулись. Я хотел спросить, откуда она знает об этом, но передумал. Все и так ясно. Ева приближена к предводителю, и он делится с ней информацией. Если отбросить чувство нельзя не признать, что такая связь весьма полезна. А если отбросить чувства... Зачем ему эти архивы? Спросил я, бросив... Попытки поймать ее взгляд и опустив глаза. Пламя керосинки завораживающе трепетало за хрупким стеклом. «Это же мусор! Что может быть полезного в бумажках, которым почти век? Схемы подземных коммуникаций? Сомневаюсь. Даже если там и были какие-то ценные карты или чертежи, они давно разворованы». «Я хочу попросить тебя», — тихо сказала Ева, не ответив на вопрос. Когда ты окажешься рядом с картотекой, обрати внимание на ячейку 7А. Что в ней? То, что нужно Ирипио Очень ценная вещь. Не понимаю, с чего бы городским заправилам запросто отдавать эту вещь, если она и впрямь дорогая. Они не знают ни о ее истинной ценности, ни о том, как, где и для чего этой штуковиной пользоваться. А Эрипио, получается, знает. «Да, но он получил достоверную информацию всего неделю назад, иначе его агенты уже давно выкрали бы содержимое ячейки. И тут видишь, как все удачно складывается. Власти города готовы на блюдечке поднести сокровища, сами того не ведая». Она запнулась, сомневаясь, стоит ли продолжать. Я оторвал взгляд от пляшущего в колбе огонька и вновь уставился на нее. Ева, наконец, посмотрела прямо на меня. Я не хочу, чтобы эта вещь попала к Рипию. Мне стало неуютно под ее обволакивающим словно наркотический морок взором. Но что я могу сделать? Забери содержимое ячейки 7А. Ева продолжала смотреть мне в самую душу, не моргая, гипнотизируя и подчиняя. Это было совсем не похоже на нее. «Ты меня вынуждаешь совершить преступление, которое сурово наказывается на обеих территориях. Заставляешь рисковать, даже не зная, с какой целью я подставляюсь под удар». «Не заставляю. Прошу. Поверь мне, Орис, в этой ячейке очень ценная вещь. Возможно, самая ценная во всем нашем разрушенном краю. Я случайно узнала тайну, которой пока не могу с тобой поделиться». Но если ты сделаешь, что я прошу, многое может измениться. «Хочешь пойти против Эрипио?» Гордыня приятно кольнула меня изнутри. «Вещь не должна попасть в плохие руки!» Обронила Ева, и я почувствовал, как ее тон изменился. Звуки теперь слетали с губ, как прозрачные льдинки. «Я не могу увидеть твой путь, Орис, зато я вижу в тебе голод!» Я вздрогнул. Странное слово, неожиданное и холодное. Никогда не думал, что притаившееся во мне чувство может так испугать, если его правильно назвать. Ведь Ева имела в виду вовсе не пустой желудок, а другой голод, гораздо более опасный. Наступившая тишина сдавила барабанные перепонки. Я вдруг понял, насколько точно Ева подметила состояние, которому никак не удавалось дать подходящее имя. Ощутил внутри себя зияющую пустоту. Именно она толкала меня каждый раз выползать из-под земли, подниматься на смотровую площадку и слушать ветер. Только вот ветер слишком легок и непостоянен, чтобы заполнить вакуум. Ветер может лишь намекнуть, где искать недостающие кусочки мозаики. Голод. Как жутко, оказывается, это звучит. «Он давно зреет в тебе», — еле слышно продолжила Ева, не разбивая тишину, а словно бы вплетая в нее свой голос. «Когда мы познакомились, я удивлялась, почему не могу почувствовать твой путь. Я чувствую людей, то, к чему они стремятся, куда ведет их скитание в нашем мире. А твоя жизненная нить вдруг оказалась для меня недоступной». «И лишь намного позже я поняла, это из-за голода. В тебе живет большое ничто, и оно жаждет, чтобы его заполнили. Еще чуть-чуть, и это опустевшее пространство само начнет всасывать в себя события. Если ты не сумеешь взять голод под контроль, он убьет тебя, Орис!» Я усмехнулся, чтобы скрыть заполняющий внутренности туман страха. Отшутился. «Ты стала со мной встречаться, чтобы понаблюдать, как странного человечка из города разорвет на куски собственная лень?» Ева подумала секунду, осторожно подбирая слова, ответила. «Нет, я не смогла обойти тебя стороной». «Споткнулась?» «Нет». Она опять не восприняла иронию. «Скорее зацепилась. Впрочем, сейчас это не важно. Орис, ты сделаешь то, о чем я тебя прошу». «Это нужно лично тебе, или ты просто хочешь досадить Эрипию?» «Это нужно мне!» «Я попробую!» Ева протянула руку и коснулась моей щеки. «Я знаю, что тебя гнетет!» Уже оттаившим тоном произнесла она. «Забери предмет из ячейки, спрячь его от всех и беги вместе со мной! Придет время, и ты получишь то, чем сможешь заполнить пустоту!» «Сможешь постепенно утолить свой голод!» Что-то дикое было в этих словах, одновременно манящее и пугающее. Я никогда толком не мог постичь странный внутренний мир Евы, понять, что пробуждает ее встречаться со мной и в то же время оставаться наложницей Ирипио. А теперь загадок лишь прибавилось. Архивы КГБ, таинственный предмет в ячейке 7А, Внезапное осознание того, что со мной, черт возьми, давным-давно происходит что-то странное. Кажется, на вокзальной я окажусь не так скоро, как рассчитывал. Ах, зря поленился собрать рюкзак. Командировкам грозит затянуться. Минуты неумолимо бежали. Предстояло возвращаться на станцию, где через пару часов, вероятно, произойдут переломные для истории города и безымянки события. «Пора», — сказала Ева, глянув на часы. Она ловко обулась и встала. «Если интересно, я рада, что не смогла обойти тебя стороной». Интереснее не бывает», — ответил я и тоже поднялся. Огонек в керосинке забился сильнее, принялся жадно слизывать копоть со стекла, будто бы почуял, что ему совсем скоро суждено погаснуть. А ведь это, наверное, очень страшно, тонуть в тихой темной пустоте, зная, что тебе положено гореть».